Глава семьдесят «Давай отведем животных в конюшню», — предложила Тара Чейн. «Это почти по пути». «А если ваша сестра будет не в состоянии идти?» «Хорошо бы. Тогда мы ее потащим. Ты за одну ногу, я за другую. И будем надеяться, что на ней окажется юбка». Лунная гниль изобразила мечтательный взгляд. «И никаких панталон». Насколько искренне она говорила. Девчонки Махткес определенно играли в любовную ненависть. Синдж догнала меня. Мне просто требовалось выбраться из дома. А? Это становится все труднее. Я не приспособлена нянчить человеческого подростка. И у меня не хватает силы духа управляться со стариком, который отказывается вести себя в соответствии с возрастом. Проблемы с Пенни? Я сделал вид, будто встревоженно оглядываюсь. На самом деле она весьма разумна. Только не говори ей, что я это сказал. Это правда. Насколько я могу судить, будучи в абсолютном смысле младше ее. Вот оно что. Синж была взрослым крысюком и по вселенскому времени на два года младше Пенни. Ее племя росло быстрее, и его ожидало... Более короткая, суровая жизнь. Девяносто процентов не доживала до моего возраста. Кстати, что там с порочным мин? Я даже не вспомнил про нее. Дин заботится о ней с помощью женщин фунта застенчивости. У меня есть другие заботы. Ее недовольство было очевидно. Будь что будет, пожал я плечами. Пенни тоже здорово помогает. Молодец. Наконец-то. От нее какая-то польза. Я болтал языком на полуавтомате. Что-то было не так. И каштанка с девочками перестали радоваться. Покойнику удалось что-нибудь из нее извлечь? Спросил я. Головную боль. Он говорит, что-то у нее внутри меняется всякий раз, когда он находит способ проникнуть туда, как только он начинает прощупывать. Мы ненадолго остановились. Перед нами улицу пересекала процессия старомодных сестер кусачего оракула, игравших на духовых инструментах. На это потребовалось время, и дело не в том, что они специально задерживали движение. Просто сестры были старые. Самая младшая годилась старей чейн в матери и гордо шефствовала перед своими бабушками и дедушками. Сыновья и внуки помогали нести инструменты. Когда я была. «В возрасте Пенни? Мне их музыка нравилась больше», заметила Тара Чейн. «Возможно, когда вы были в возрасте Пенни, монашкам она тоже больше нравилась?» «Некрасиво так делать». Она прилепила кожаный маячок из-под моего седла на чехол для инструмента, который тащил последний внук. Вполне вероятно, в возрасте Пенни лунная гнильба мне приглянулась. К сожалению... В те времена я еще даже не родился. Синдж с псицами старательно нюхали воздух. А Доллар Дэн по-голубиному дергал головой, высматривая что-то. Одна Тара Чейн выглядела спокойной. И тут я заметил горгулий. Они наблюдали с крыши возвышавшегося впереди строения из белого известняка. Их было восемь. Горгульи дергали головами совсем как Доллар Дэн. «Это скорее по вашей специальности», — сказал я лунной гнили. «Что именно?» Она увидела тварей, которые таращились на нас в откровенном замешательстве. «Ясно», — я рассмеялась. «Что?» Синдж с Долларом Дэном тоже не поняли шутки. «Ты думал, они демоны? Настоящие горгульи? Это всего лишь животные». Просто теперь их нечасто встретишь в городе. Подойдя поближе и посмотрев на них под другим углом, я понял, что она права. Это были летучие громовые ящеры, которые в последнее время редко появлялись в Танфере. Другие прохожие тоже начали показывать на них пальцами и удивляться. Горгуль явно не нравился городской ландшафт. Мы двинулись дальше. Ящеры по-прежнему суетливо ерзали и таращились, не оставляя у меня никаких сомнений в причине их появления. — Вам адски везет, мистер Гаррет, сказала мне лунная гниль. — Это не везение, а безумные таланты. Чем я отличился на этот раз? — Своей удачей. Поймал мальчишку, помечавшего твою лошадь. Если бы не заметил его, а я не прицепила маячок к тому э, бабуинему фаготу, это была двойная флейта. Эти монстры уже на нас напали бы. Я постепенно снова становился собой. Вместо того, чтобы завизжать, вцепиться себе в волосы и отказаться верить в происходящее, я заметил, это создало бы новое направление в искусстве убийства. Ну, в общем-то, нет. Но это может быть первым на твоей памяти случаем, когда кто-то собрал летучих ящеров и задал им цель. «Черная орхидея!» Безо всякой рациональной причины подумал я вслух. «Вряд ли». Я ее позабавил. «Орхидея — практичная девочка. Если бы ей нужен был твой труп, умирая, ты бы чувствовал коньяк в ее дыхании. Нет, сделавший это, хотел быть подальше, когда начнется веселье». «Речь точно идет о моем трупе?» «Маячок был на твоей лошади. Хотя могу предположить, что паренек не знал, чья это кобыла. А мерзавцы хотели заодно прикончить всех твоих спутников, чтобы спустить пар». Я крякнул. Мальчишка, вероятно, решил, что лошадь поменьше принадлежит женщине. До известнякового уродства оставалось несколько ярдов. Громовые ящеры находились в трех этажах над нашими головами, производя звуки, которые были слышны за квартал. Будь у них мозги, я бы решил, что они спорят, как поступить дальше. Одинокий ящер взвизгнул и неуклюже полетел за монашками. До нас по-прежнему доносились слабые отголоски их музыки.